Глава четвертая. Итак, скажи мне, что вообще такое энергетическая техника? Татьяна Игоревна уставилась на меня словно строгая учительница. Мне, кстати, это название категорически не нравится, но остальные еще хуже. Называть то, что мы делаем заклинанием или чарами, значит свести все к некоему колдовству, магии, не имеющей логического объяснения. И пусть со стороны может показаться, что так оно и есть, это архиневерное наблюдение. Итак, давай. Мне не нужны определения из учебников. Своими словами. Как ты это понимаешь? Как я понимаю техники? Я почесал в затылке, задумываясь, какую именно версию выбрать. Сначала я думал, что это нечто вроде арканов, заклинаний, если проще. Нет, погодите, дайте сказать. У нас в стране не слишком развита культура настольных ролевых игр. Зря, кстати. Я вон по красному удару сделал настолку. Так ее с полок сметают. Уже два тиража продали. Так вот, к чему я? В этих играх зачастую придумывают достаточно интересные технические обоснования магии, в том числе и такое, где заклинания как бы выплетаются из тонких потоков энергии. Вот изначально я и думал, что энергет — просто сплетает потоки внутри себя, может быть, пропускает через определенные точки в организме, как описывают во внутренней алхимии даосизма, и на выходе получается какое-то воздействие. «И что заставило тебя отказаться от этой версии?» Чуть улыбнулась матушка-зима. «Ну, ты сказал, что думал так вначале, значит, поменял свое мнение. Почему?» «Потому что никакие сплетения энергии не позволят создать материю из ничего. Например,» каменную стрелу или сосульку, если говорить о вас. Я кивнул в сторону женщины. Я видел, как это делает Игорь Игоревич. Протянул руку. Хлоп! В ней ледяной шип, который выстреливает в противника со скоростью пули. Если, допустим, тот же огненный шар еще можно обосновать разгоном электронов, которые в процессе создают пучок плазмы, то вот сосулькой придумать научное объяснение про сплетение энергопотоков практически невозможно». «Конденсация водяного пара?» — с улыбкой предложила свою версию Сикорская. «Или использование пыли в случае с каменной стрелой?» «Чем не объяснение?» «Можно сесть с калькулятором и посчитать, насколько должна упасть температура при создании одной сосульки». Я в ответ пожал плечами. «И каким должен быть объем фильтруемого воздуха для одной каменной стрелы? Там цифры будут поразительные». Но это все мелче, если посмотреть на более мощные техники типа каменного леса или того же ледяного куба. Объяснить их гораздо сложнее. Я уж молчу про расход энергии, который должен быть при этом. Но по факту опытный мастер даже не запыхается при их использовании. И к какому выводу ты пришел? Зима-мама не спешила поправлять меня или навязывать свою точку зрения. Пока просто слушала, причем я видел, что ей интересно. «Уверена, у тебя есть какая-то теория, которая позволит объяснить эти неувязки». «Есть?» Я кивнул. Впрочем, еще до конца не уверенный, стоит ли озвучивать свои выводы. Уж слишком они были нестандартными. «Хотя, какая разница? Не съедят же меня в конце концов». На это меня подтолкнула Сатори, В смысле, я не пришел к ним в Сатори, а сама природа этого явления. В частности, возможность моделирования реальностей людей. Ведь они там вполне могут техники использовать. Я сотни раз проверял. Причем зачастую я даже не знал, что они ими владеют. То есть это не может быть результатом моих воспоминаний, а используются данные откуда-то еще, из какого-то банка данных. Евдоким Капитонович считает, что это ноосфера. И я склонен с ним согласиться. Но если есть информационная оболочка Земли, «Значит, должна быть и энергетическая, так?» «Допустим», — согласилась Татьяна Игоревна. «И к чему ты ведешь? «К тому, что техники — это лишь ключ, запрос, на который энергетическая оболочка Земли дает свой ответ», — закончил я мысль. «Как в компьютерной сети. Есть терминал, есть сервер. С терминала выходит запрос. Сервер его выполняет и выдает результат. Чем сильнее энергет, тем больше он встроен в эту систему, тем более мощные запросы может выдавать и получать более объемные ответы. Но Архонты, по идее, должны быть на уровне администраторов, способных переписывать реальность». «К сожалению, несмотря на всю силу, Архонтам это недоступно», покачала головой Сикорская. «Но мне нравится твоя теория». Есть в ней что-то от метафизики, но, с другой стороны, о виртуальности Вселенной говорил еще Платон. О существовании ноосферы доказано учеными. Ты прав, Сатори работает именно с этой областью. Как верно и то, что техники вызывают изменения в энергетической оболочке планеты. Правда, насчет механизма этого изменения идут самые жаркие дебаты. Кто-то считает, что это синергия человека с миром, кто-то, как и ты. Настаивает на версии приказа, а они, кстати, больше всех склонны мистифицировать техники, считая их заклинаниями. Версий много, возможно, мы когда-то даже узнаем правду. Но мне нравится, что ты умеешь думать головой. Однако, как сказал Карл Маркс, лишь практика является критерием истины. Это означает что? Что грядут тренировки. Я тяжело вздохнул. Надеюсь, током меня бить не будете? «А то у меня психологическая травма еще с того раза осталась». «Током не буду. Обещаю», — улыбнулась Татьяна Игоревна, а я вдруг ощутил, как засосала под от плохого предчувствия. «Поднимайся, начнем сразу на полигоне. Ты же у Выгорского занимался, значит, техникой удержания поверхностного натяжения владеешь». «Только в теории». Я с тоской посмотрел на свой прикид, между прочим, Пусть и не иностранными лейблами или вычурным видом, но довольно дорогой и стильный, понимая, что вряд ли уйду сегодня сухим. Но и отказываться не стал. С людьми старой закалки было очень непросто, а уж с такими, как Татьяна Игоревна, и вовсе. Разрядникам удержаться получалось максимум пару секунд, но в целом отрабатывал. Вот и посмотрим, чему научился. Сикорская поднялась и сразу просекла мои страдания. «Пошли, пошли, зато будет мотивация лучше стараться». Как я уже знал, на территории Академии имелось два котлована, но я недооценил их размеров. Я представлял их небольшими, ну, максимум метров 20 на 10. А оказалось, что это весьма приличные искусственные озера диаметром в добрую сотню. Для чего такие размеры? Тоже стало понятно, когда возле одного из них обнаружилась группа, отрабатывающая техники работы с водой. Создание волны, удержание в одном положении, что-то похожее на водяную змею и даже разбрызгивание жидкости на большой площади. Да, при необходимости советские энергеты могли служить миллиораторами, что частенько и делали, особенно в районах, куда сложно доставить технику. Казалось бы, почему тогда на сельскохозяйственные дроны был такой спрос? Но ответ оказался предельно простым. энергета в ранге кандидата было очень мало, а вот дроном мог управлять даже ребенок, ну, подросток, с гарантией, особенно когда на военной подготовке ведут курс дроноводства. «Ты туда не смотри, тебе пока рано учить эти техники, к тому же аспект у тебя не особо подходящий». Обломала сикорская мои мечты научиться также управлять водой. Земля традиционно противопоставляется воде, и не зря. Хотя нельзя сказать, что эта стихия для тебя полностью закрыта, но затраты энергии будут куда выше. Именно поэтому мы с нее и начнем, чтобы ты научился контролю и экономии. «Научишься с вами, как же!» ворчал я скорее по привычке, ибо не люблю, когда вот так сходу ставят в неприятные условия. Но ногами шевелил, и вскоре мы были возле второго котлована, на этот раз никем не занятого. Где я, под насмешливым взглядом Татьяны Игоревны, стянул с ног кроссовки, носки, снял рубаху и выложил из карманов все, что там было. Документы, деньги, телефон. Пусть смеется, а я задницей чую, что сухим не останусь. «Ну что, я готов». «Ты всегда будешь раздеваться, если по воде пройтись появится необходимость». Сикорская окинула меня скептическим взглядом, но не стала давить. «Давай, вперед, посмотрим, что ты умеешь». Вода была прохладной, сказывалась глубина котлованов и приятно холодила пятки. Я осторожно шел вперед, ощущая под ногами упругую поверхность, удерживаемую лишь выпускаемой мной энергией. «Да». Теорию я знал на отлично, все же Сатари в этом вопросе давала огромный бонус, который я привык использовать по полной. Но вот с практикой не задалось. Пока я был разрядником, вода меня просто не держала, а после прорыва на ранг кандидата, по совету Анастасии Свет Николаевны, первое время я старался воздержаться от использования техник до стабилизации состояния, Ибо игнорировать советы от врача, специализирующегося не только на травматологии, но и на патологии энергетического тела, не просто глупо, а попахивает клиническим идиотизмом. В итоге, лишь сегодня я смог использовать эту технику по-настоящему. И, надо сказать, мне это нравилось. Было что-то мистическое вхождение по воде акипосуфу, хотя, по факту, эта техника являлась одной из базовых. Но все же причала с апостолом Андреем не хватало. Факт. С этими мыслями я добрался до середины котлована и развернулся, собираясь идти назад. Никаких команд Татьяна Игоревна отдавать не спешила. Так что я решил, что погуляли и хватит. Пора и честь знать. А то правда сейчас начну в воду в вино обращать. Благо воды хватало. И ладно, если нет. А ну как получится. Это же сорвет весь учебный процесс. Ибо божественность божественностью, а целый бесхозный котлован вина — происшествие космических масштабов. Какой мужик пройдет мимо такой халявы? А учитывая, что все мужики здесь энергеты высоких рангов, в итоге всем будет очень плохо. Короче, пора было завязывать. Ну как, нормально? И все же я решил уточнить у Сикорской, внимательно наблюдавшей за мной с берега. «Могу выходить?» «Конечно», — кивнула Татьяна Игоревна. «Доберешься до берега, зачту занятия. Ну а если нет, будем тренироваться». «В смысле?» На воде я держался уверенно, и этого зима мама не могла не заметить. А значит, был какой-то подвох, и... «Мать, да вы чего!» Не то чтобы я испугался, когда поверхность подо мной пришла в движение, Ну, уж точно не ожидал, что это сразу станут метровые волны. А это было только начало, потому что волнение усиливалось. Более того, отразившись от берега, вернулись первые, от чего оно стало гораздо хаотичнее. Ну и, как вишенка на торте, из воды принялись выскакивать эдакие водяные иглы, правда, не имеющие никакой прочности, но изрядно мешающие и нарушающие поверхностное натяжение. Справедливости ради, последние возникли лишь когда я преодолел половину дистанции, а сделать это было очень непросто. Пришлось вспомнить все, чему учил Выгорский — скольжение, прыжки, даже паркур. Перемахнуть через волну, опёршись на вершину, это было прикольно, только вот вскоре волны стали выше моего роста, причем как я успел заметить, при этом они не захлестывали берег, а словно налетали на невидимую стену, отчего хаотичность движения воды только повышалась. Свалился я за пять метров до берега, не успел среагировать, и меня просто накрыло с головой, а под водой никакое поверхностное натяжение не работает. Чуйка не подвела, хотя, скажу честно, ничего такого я не ожидал. Ждал какой-то подлянки, не без этого, ведь плох тот учитель, что не осадит зазнавшегося ученика, но уж точно не трехметровых волн и прочего. И, кстати, возник вопрос, зачем здесь такой глубокий котлован? Разве что отрабатывают техники погружения? А что, штука нужная, я бы не отказался. Вообще-то, так нечестно. Выбравшись на берег, Я встряхнулся и сурово посмотрел на Сикорскую. «Можно было начать с чего-то попроще». «Врагов, ты тоже будешь об этом просить?» — приподняла бровь недоумение Та. «Или думаешь, я не знаю о твоем потенциале?» «Нет, дорогой мой, назвался груздем, полезай в кузов. Цацкаться с тобой я не буду. Хочешь, обращайся в администрацию, чтобы тебе сменили инструктора?» «Вы прекрасно знаете, что я этого делать не буду». Я поморщился. «Да и в целом не в претензии, но могли бы и предупредить, я бы настроился посерьезней». «Ну, теперь ты знаешь, что шутить я не намерена», Пожала плечами Татьяна Игоревна, без малейшей тени раскаяния. «Меня попросили подготовить бойца, а не домашнего мальчика. Или те, кто оставил на тебе эти шрамы, предупреждали, что собираются убить по-настоящему. Считай это еще одним уроком. Нужно быть всегда готовым к неожиданностям». «Ну, с одной стороны, логично. Я развернулся и пошел обратно. С другой, я думал, что сегодня только документы оформлю, расписание узнаю. Но что теперь? Давайте поиграем!» Надо сказать, что эффект от тренировок я ощутил почти сразу. Уже возвращаясь обратно к середине котлована, я почувствовал, что мне гораздо проще держать натяжение. Да, еще приходилось отвлекаться на это, но уже гораздо меньше, словно навык начал переходить в разряд автоматических. Понятное дело, что это сказывались тренировки в Сатаре, но только ими добиться такого эффекта было нереально. Так что пришлось признать, что в методике матушки зимы был толк. Следующие пару часов мы развлекались. Я пытался достичь берега, а Татьяна Игоревна всячески мне в этом мешала. Причем вход. Шло все подряд. На третий раз, когда я уже полностью приспособился к хождению по воде, к волнам, всплескам и выстрелам, вдруг добавились сосульки и льдины, мешающие продвижению. Жаловаться смысла не было, да я и сам впал в азарт, скользя по поверхности, словно конькобежец, уклоняясь от атак. А когда и пробивая волны буквально насквозь, во второй раз этот трюк, кстати, не прошел. Внутри волны оказался приличный кусок льда. Крепкого, словно бетон. Хотя нет, плиты перекрытия я пробивал, еще будучи юниором. А вот с льдом такой трюк не прошел. Пришлось мне снова искупаться. В который уже раз. Должен признать, это было неплохо. Я сидел на лавке, откинувшись и прикрыв глаза. Хотя выстреливающие из воды сосульки — это явный перебор, как и два айсберга, пытающиеся меня раздавить. Немного увлеклась согласилась Сикурская, впрочем, опять без капли раскаяния в голосе. «Но ты же цел, значит, и говорить не о чем». «Ну да, понятное дело», — хмыкнул я. «А если б моя каменная кожа выстрел держала, вы бы стрелять стали?» «Почему если?» — удивилась женщина. «У нас по плану изучение полного покрова, и он должен держать пистолетный выстрел, но это обычный». А от будущего мужа своей правнучки я жду гораздо большего. Так что начнем с пистолета-пулемета. Сразу брать промежуточные патроны или винтовочные точно будет перебором, а вот что-то типа кедра или кипариса будет в самый раз. Останавливающая сила выше, чем у того же ППС, но проникающая меньше. Самое то для тренировок. Ну, спасибо, вы такая заботливая! Сарказма в моем голосе. Хватило бы на пару десятков постмодернистов, но, похоже, матушку-зиму этим было не пронять. Я надеюсь, до гранатометов мы не дойдем? Пока мастера не получишь, нет. Как я и думал, Сикорская восприняла это совершенно серьезно. Начнем со взрыв пакетов, будешь учиться гасить взрывную волну. Но это позднее. Программа у нас обширная, а времени не так много. Ты же в августе собираешься на конференцию за границу? И моя задача, чтобы к этому времени ты мог защитить себя и знал все базовые техники в совершенстве. Так что нечего рассиживаться. Для первого раза результаты у тебя неплохие, но еще есть с чем работать. Марш на исходную. Сегодня мы должны с этой техникой закончить. Поэтому 10 повторений и не спорить.